Первым, кто начал разводить гвоздику в Англии, был придворный садовник Герард, получивший цветок откуда-то из Польши. Это было в 1597 году. А в 1629 году число сортов гвоздики в Англии возросло уже до 50. Особенно славился в то время сорт «Свит-Вильян», названный так в честь Шекспира, который в своей зимней сказке вкладывает в уста Эрдита следующие слова – Прелестнейшие цветы лета. Это красные гвоздики и пестрый левкой. А гвоздики не раз упоминают и другие знаменитые английские поэты. Чосер, Мильтон, Спенсер. И, воспевая природу, они никогда не забывают гвоздику с ее божественным запахом. The pink of smells divine розово-красное благоухание. Если во Франции, особенно в Англии, гвоздика была любимицей главным образом высших сословий, то в Бельгии гвоздика, наоборот, стала излюбленным цветком бедняков, простонародье. Уходу за ним посвящали свой краткий досуг портовые рабочие, горно-рабочие, труженики, работавшие день и ночь в каменно-угольных шахтах. Цветок этот представлял для них главную сладу их безотрадной жизни и, выйдя из подземного мрака, где им каждую минуту грозила смерть, на свет Божий они с любовью останавливали свой взор на чудном цветке, который как бы говорил, что и для них существуют радости. Многие простые люди выращивали гвоздики в ручных палисадниках возле хибар. Они старались усовершенствовать цвет, красоту и форму, чтобы удивить своих соседей. Среди трудового народа возникло даже своего рода соревнование, соперничество которая заполняла пустоту его обыденной жизни и давала новую цель, новое развлечение. Пьянство, разгул разврат – все эти неизбежные спутники бесцельного существования бедняков заметно ослабли, а в некоторых случаях даже и совсем исчезли. Таким образом, этот скромный цветок внес новую, свежую струю в культуру быта, произведя изменения, которые в других государствах не могли достигнуть ни проповедями, ни увеселениями. Страсть эта гвоздики сохранилась в простонародье в Бельгии. И не только сохранилась, но даже еще и распространилась на те классы, которые прежде ею не интересовались. Гвоздика стала представлять здесь предмет тщательных забот и ухода уже в самых широких кругах трудового народа. Культивирование гвоздики проникло в самое отдаленное местечки Ордени. И тот, кому приходилось бывать в СПА, в я уверен, Был немало поражен видом прекрасных цветов на окнах и стенах рабочих домиков, бедных хижин. Гвоздику вы увидите там в таких чудных экземплярах и сортах, какие редко можно встретить даже в образцовых садовых заведениях. Великолепные цветы эти. По бедности их владельцев часто не имеют даже порядочных горшков, а сидят просто в разбитых черепках и, тем не менее, цветут роскошно. Вообще, гвоздика стала здесь символом благоустроенного домашнего очага родительской любви и родительских забот. И молодой рабочий, отправляясь на тяжелый труд на чужбину, всегда хранит в памяти этот цветок, соединяя с ним воспоминания об отчем доме. В день благословения мать подносит молодым букет гвоздик как единственное сокровище и украшение, которое она может им дать. Молодые же, в свою очередь, годы спустя сажают куст гвоздики на бедную могилку, как последнее выражение глубокой любви. Букет «Гвоздик» служит и первым подарком, первым выражением любви молодого человека к своей невесте. Недаром на многих картинах старинных голландских мастеров мы видим женщин с букетом «Гвоздик» в руках, а на одной из картин в феррарском соборе с букетом этих цветов изображены даже святые. Рисунок, изображающий «Гвоздику», встречается нередко и на знаменитых брюссельских кружевах, особенно на дорогих. Не меньшую любовь гвоздики питали одно время и немецкие рабочие в Тюринге. Страсть к этому цветку у них доходила до того, что за новый красивый сорт они нередко отдавали половину своего заработка, свою последнюю козу, часто главную кормилицу всей семьи. Но вообще в Германии гвоздика не пользовалась особой народной любовью. Хотя и служила всегда символом постоянства и верности, так как цветы ее, как известно, даже будучи засушены, часто сохраняют свою окраску. В одном немецком густишии о ней говорится «Гвоздика, ты теряешь свой цвет не раньше, чем смерть тебя растопчет». Существовавший в Вене обычай совершать вспоминальное шествие в память борцов за свободу в 1848 году не обходился без красных гвоздик. Шествие привлекало... Обычно десятки тысяч людей, и происходило ежегодно в марте. В то время как у французов существует особый сорт гвоздика-поэта, у поэта в Германии гвоздика слывет цветком тщеславия, пустоты, телесной красоты и сравнивается с красивой, но пустой женщиной. Так, например, Гёте говорит, «Гвоздики, как вы прекрасны! Но все вы похожи, едва отличишь одно от другой, и я не знаю, какую выбрать».